Глава тридцать Пространство пронзил болезненный крик. Звук рикошетил от полуразрушенных стен и эхом разносился по помещению. И только сейчас я осознала, что этот крик принадлежит мне. «Роберт!» Я уже собиралась броситься к своему супругу, но отец ловко перехватил меня за талию и привлек к себе. Да так, что мои ноги оторвались от земли, и я повисла на его руках, пытаясь вырваться из схватки. «Пусти! Отпусти меня!» «Ариэлла, успокойся!» Пытался перекричать меня Фанниан. «Позволь мне во всем разобраться». «Я должна посмотреть, я должна убедиться». «Не подходи к нему, он может быть ранен и опасен». «Да как вы можете так о нем говорить? Это же Роберт, и вы его отец». «А еще я и твой отец, и как отец сам во всем разберусь». Фанниан держал меня до тех пор, пока силы меня не покинули, и я не перестала вырываться. А когда он меня отпустил, возникло желание снова упасть на колени и не двигаться, настолько мне было плохо». Афанин тем временем стал добираться до упавших драконов сквозь груды камней. И когда он уже был возле Роберта, мое сердце вновь тревожно застучало. «Он дышит», — услышала голос отца и с облегчением вздохнула. «И второй тоже живой». «Это Демий», — глухо сказала я. «Вернее, похож на него. Видеть Демий Храта в его второй ипостаси приходилось нечасто. А сейчас и вовсе дракон был весь в грязи, снегу и крови». «Сын Рейхрата?» Да. Рейхрад как будто ждал, что о нем вспомнит. В небе послышался глухой рев, потом еще один и еще, а затем возле замка по одному стали приземляться и оборачиваться драконы. Рейхрад первым подбежал к Фаниону. «Почему вы не покинули замок? Пострадавшие есть? С нашей стороны не должно быть». Отец посмотрел в сторону леса. Лавина пошла по дороге и обогнула лес, так что все должны остаться в живых. «Как же хорошо, что мы изменили свое решение и отказались воспользоваться экипажем». Рейхрат опустился на колени перед сыном и провел по его мордочке ладонью. Демихрат тут же стал оборачиваться и принимать облик человека. «Глупец!» — голос Рейхрата дрогнул, По всем своим видам он показывал, что не переживает за Димий «Я же просил не предпринимать никаких действий!» «Твой сын подвел тебя!» — тихо ответил Деми и закашлялся кровью. «Это я активировал артефакт, из-за которого произошел взрыв. Он среагировал на приближение дракона». «Ему нужна помощь», — сухо произнес Драйхрат. «Поздно», — ответил ему Рэй. «Дракон отдал свои последние силы, чтобы сохранить жизнь человеческой оболочки. Его мы больше не вернем». «Вы что такое говорите?» «Я ошарашенно посмотрела на Рейхрата. Деймий ваш сын!» «Мой сын, дракон!» «А это...» Он с отвращением посмотрел на Дейми глаза которого уже почти закрылись. «Мы еще можем его спасти», — ответил отец. «Его и Роберта». «Артефакт, с помощью которого мы вызываем целителя в замок, должен еще работать». Неожиданно дракон Роберта рыкнул, зашевелился, но потом снова замер, а еле возродившаяся надежда снова стала угасать. «Ариэлла», — обратился ко мне Фаниан, — «прошу, сходи к артефакту и вызови целителя». Изначально я хотела отказать, чтобы быть рядом с Робертом, но затем я поняла, почему отец решил поступить именно так. Он переживал, что стоит ему уйти, как Рейхрат может что-то сделать со своим сыном. Сейчас глава драконов демонстративно отошел, развернувшись, но кто его знает, что у него в голове. Убить сейчас и Храта под девизом «Чтобы не страдал» проще простого, и в этом случае я помочь не смогу. Кивнув отцу, я поспешила в другую часть замка, где хранилась часть оповещающего артефакта. В этом крыле она тоже была, она сейчас все разрушено. из-за этого, кстати, я была стеснена в движениях и не могла быстро передвигаться, хотя и старалась изо всех сил. В голове стучала только одна мысль. Роберту необходима помощь. Он еще живой. И его дракон тоже еще живой. Их необходимо спасти. Добиралась я до уцелевшей части замка не больше десяти минут, но и это время показалось мне вечностью. А когда я все-таки подбежала к оповещающему артефакту, то с облегчением заметила, что он оказался целым, невредимым и рабочим. Кажется, удача вновь была на нашей стороне. Отправив сигнал целителям, я замиранием сердца стала ожидать их прихода, и он не заставил себя ждать. Пространство осветилось от яркой вспышки портала, из которой вышел высокий пухлый мужчина с добрым лицом и пушистыми усами». «Надеюсь, вы умеете лечить драконов», – прошептала я, пока целитель приходил в себя после перехода. Мужчина после моих слов побледнел. Пришлось его убеждать, что этот дракон находится в человеческом облике. А когда я стала вести его по разрушенному замку, его и вовсе чуть инфаркт не настиг. Я уже стала переживать, что мне понадобится целитель для целителя. А когда я стала вести его по разрушенному замку, его и вовсе чуть инфаркт не настиг. Я уже стала переживать, что мне понадобится целитель для целителя». Информация о том, что с гор сошла новая снежная лавина, до города еще не дошла. Ну а дальше началась самая настоящая суматоха. При виде раненого целитель Дмиг оживился. Лицо его стало серьезным, а взгляд цепким. Мужчина проверил его на наличие переломов, которые, несомненно, были. Но в итоге вынес свердит, что его необходимо аккуратно транспортировать в более удобное для лечения место. «Позвоночник не пострадал. Это главное!» Пара драконов по его просьбе осторожно подняли демия и понесли того в неразрушенную часть замка. Рейхрат не стал ждать особого приглашения и последовал за ними, а там уже и остальные драконы испарились. Остались мы с Фанианом и Робертом одни. «Почему он не превращается в человека?» — поинтересовалась у отца дрогнувшим голосом. Он сидел на корточках возле Роберта и ласково гладил его по чешуе. Мне вот тоже так хочется к нему прикоснуться, но Фанниан был против, чтобы я приближалась. Оставалось только стоять, ждать и смотреть. — Может, это и к лучшему, — ответил он. — Так мы хотя бы знаем, что его дракон жив. Рейхрад сказал, что в этой ипостаси восстановление проходит быстрее. — И сколько он будет восстанавливаться? Мы же его не можем оставить вот так, на улице. Здесь же холодно. — Дракона мы не поднимем, — покачал головой отец. — Но есть у меня идея. Видимо, придется бежать в лес и догонять Лизетту. Возможно, ее дар сможет помочь, если она согласится поделиться с Робертом своей жизненной силой. И я чего-то была уверена, что она согласится. Оставалось только надеяться, что это поможет Роберту.